Глава 52 «Все, кто способен держать оружие в руках в ружье», — сказал Зуев, — «каждый снаряд в цель, каждый грамм продовольствия на учет и под строгий контроль. Мы должны постоянно помнить товарищи, что в Ленинграде сейчас умирают тысячи детей, женщин и стариков. Они ждут, когда мы придем к ним на помощь. Надо ли говорить, какую свору фашистов удерживаем мы здесь, в этих болотах? Не будь второй ударной армии, они бы всем скопом навалились на беззащитный Ленинград. Держаться, держаться и еще раз держаться. Дивизионный комиссар, характеризуя сложившуюся ситуацию, сказал собравшимся на расширенном заседании военного совета армии командирам и комиссарам из всех военных частей, что с первых дней апреля контратаки противника значительно ослабли, немцы не пытаются больше закрыть горловину. К сожалению, и у нас недостает сил расширить проход у мясного бора в сторону Спасской полисти и Подберезья. Более или менее стабильной стала обстановка и по тем оперативным направлениям, по которым еще недавно наступала вторая ударная. Только вот в районе дороги к Мясному Бору артиллерийский обстрел, бомбовые удары по колоннам машин, гужевому транспорту даже отдельным людям почти не прекращаются. Но дорога все-таки действует, рубанул рукой Иван Васильевич, однако армию обеспечить не в состоянии. Поэтому военный совет, рассмотрев перспективы и возможности, вынес решение начать строительство узкоколейной железной дороги. Начальником строительства утвержден майор Марков, начальник штаба, старший лейтенант Байдаков. Дорогу построить в две недели. Собравшиеся нервно ахнули. Срок был фантастический. Член военного совета выждал паузу, все затихли, обвел всех грустными, выразительными глазами и тихо произнес. Иначе армия погибнет от голода. Калашников, замначальника политуправления фронта, прибывший в Малую Вишеру только 20 марта, посмотрел в сторону генерала Власова, который безучастно слушал дивизионного комиссара. Они оба были здесь гостями, но и представителями фронта тоже. Константин Федорович, совсем недавно еще сугубо штатский человек, оказавшийся вдруг на генеральской должности, чувствовал себя неуютно. Потому он и смотрел сейчас пристально на Власова, как бы просил мысленно прояснить обстановку, сказать веское слово, но Андрей Андреевич молчал, а когда поймал взгляд Калашникова, лишь пожал плечами. Потом, правда, ободряюще кивнул. Командующий армии тоже молчал. Военный совет вел Зуев, и в этом ничего особенного не было. Иван Васильевич на равных с Клыковым отвечал за судьбу второй ударной, но почти все присутствующие знали, что Николай Кузьмич крепко болен и держится из последних сил. «Вид у командира действительно неважный», – подумал Калашников. «Никак нельзя ему здесь оставаться». Он, собственно, и приехал сюда, чтобы убедиться в этом. Вчера его пригласил к себе Запорожец, член военного совета фронта. «Такие дела», – сказал Александр Иванович. «К Зуеву надо съездить. Сегодня в ночи давайте. Посмотрите сами на командарма. По нашим данным, сильно занедужил Клыков, но упирается. Не хочет в госпиталь». Похвальное, конечно, стремление оставаться на передовой, но больной командарм не есть порядок. Товарищ Сталин об этом узнал, звонил нашему конфронта. Поговорите с Зуевым еще и вблизи на командарма посмотрите. Если болен, передайте, сам товарищ Сталин приказывает Клыкову армию временно сдать. А кому? Вовсе не по-военному спросил Калашников. Тогда и решим, ухмыльнулся наивности новоиспеченного комиссара Запорожец. И тот смотрел сейчас на Клыкова, изнуренного болезнью, и старался понять душевное состояние командарма, так неожиданно выбитого из седла. Ну, пуля там или осколок – это, понятно, война. А вот мирно выйти из строя в решительную минуту, конечно, обидно. Калашников в силу некомпетентности плохо представлял обстановку, в которой оказалась вторая ударная армия, и искренне верил в близкий успех операции, когда уже не за горами – соединение соединении с 54-й армией соседнего фронта, а там и победный марш к городу на Неве. Сейчас, слушая члена военного совета, собравшиеся понимали, что положение их стало неопределенным. На войне, увы, часто возникают подобные ситуации, когда идти вперед нет сил, отступить назад или как-то сманеврировать не имеешь права. Твой же успех или неуспех выражается вполне материальными гектарами, отвоеванного или, наоборот, утраченного земельного пространства. Его отобрала у пришельцев вторая ударная, но этот огромный кусок болотного края без дополнительных усилий до конца переварить армия не могла. Соединиться с федюнинцами тоже не получалось. Сидевших на заседании командиров могла разве что утешить мысль – В точно таких же условиях находится группировка из шести дивизий второго и десятого армейских корпусов противника, общей численностью до ста тысяч человек. 8 февраля фашистов окружили войска генерала Курочкина, и до сих пор немцы сидели в Демянском котле, получая интенсивную помощь извне лишь по воздушному мосту. Но все это на соседнем фронте, то есть как бы в условиях информационной закрытости военного времени на другом конце планеты. И то сказать, о боях на африканском побережье наши люди знали из газет больше, чем о десанте на Керченский полуостров. Собравшиеся здесь хорошо понимали, их отсюда не отведут, разве что петух жареный клюнет. Но так часто этот петух опаздывал, что у командира выработался обреченный взгляд на воинскую собственную жизнь. Прикажут умирать, умрем, а мертвого по трибунал не отправишь, только бы вот погибнуть обязательно на людях, не дай, не приведи, чтобы записали в безвести пропавшие. И поскольку Зуев говорил об ускокалейке, командиры и комиссары облегченно вздохнули, будем всерьез садиться в болото, никаких, значит, курортных настроений, обустраиваться по возможности надолго, а там как прикажут, хоть в этом есть теперь определенность». Лучше всех знал о пиковом положении армии Рогов. Имея за линией фронта немало агентурных источников, которые постоянно информировали начальника разведки о перемещениях вражеских войск, Александр Семенович еще в начале марта до блокады коридора пришел к неоспоримому выводу. Противник уже превосходит нас по живой силе и технике, и боеприпасов у него не в пример нам в избытке. Продолжать наступление в этих условиях бессмысленно, Соединиться при таком раскладе с войсками Ленинградского фронта вторая армия не сможет. Существует реальная угроза окружения. Оно вскоре и случилось. Пока не поздно, необходимо просить командование фронта обеспечить охрану коридора, надежную защиту его и дать армии соответствующие подкрепления. Если у фронта таких возможностей нет, надо выводить армию к мясному бору, чтобы сохранить людей от уничтожения, ибо болотный этот котел – обречен на погибель. Так и сказал он, начальник разведки на совещании командиров дивизий и бригад, когда прибыл Клыков, захотел вместе решить общий вопрос – что делать? Большинство командиров поддержали Александра Семеновича, потом Николай Кузьмич, медленно подбирая слова, стал говорить «Понимаю опасения полковника Рогова, если хотите, разделяю их. Положение армии сложное». За два месяца непрекращающихся боев люди смертельно устали, снабжение ненадежно, с дорогами безобразие, а впереди весна. Все это так, дорогие товарищи, но буду с вами откровенен. Если я поставлю вопрос о судьбе армии перед командующим фронтом так, как сформулировал его Рогов, то завтра у вас будет новый командар. Генерал Клыков хотел еще добавить, что лишен склонности к самоубийству, но по лицам потупившихся командиров видел, что они и так хорошо его понимают. А сейчас, когда он держится на одном характере, болезнь беспощадно грызет его изнутри, и, судя по решительному виду Зуева, армию придется сдавать, Мерецков намекнул, что таково указание Верховного. Клыкову кажется, что зря он смолодушествовал тогда, поверил как о комфронта, «Выделит им ставка свежую армию из резервов». Рогов поднял голову и встретился взглядом с начальником связи генерал-майором Афанасьевым. В последнее время тут был чем-то встревожен, перемену эту Рогов заметил, когда в штабе появился генерал Власов. Александр Семенович даже спросил связиста, вы что, служили с ним вместе? «Было дело», – уклончиво ответил Афанасьев, и на том разговор прервался. Впрочем, Алексея Васильевича забот хватает. Средства связи допотопные, громоздкие радиостанции на колесах немцы мгновенно пеленгуют и подвергают прицельной бомбежке. Проводная связь ненадежна, большие расстояния, частые обрывы. Всю зиму Афанасьев использовал эстафетные роты, подобрав подходящих ребят из лыжных батальонов. Создал цепочку постов связи, а между ними бегали на лыжах гонцы с пакетами, как при Александре Невском или там Дмитрии Донском. А что делать? Таких раций, как у Рогова, начальник связи армии не имеет. Эти передатчики только для агентурной надобности существуют. Задумавшись о связи, Рогов вспомнил, как недавно вызвал его к себе Мерецков. Разговор происходил с глазу на глаз. «Вот что, полковник», — сказал Кирилл Афанасьевич, «используя собственную шифросвязь, будете лично мне сообщать об оперативном положении второй ударной». Наряду со штабом Догадываясь, о чем идет речь, уточнил все-таки Рогов. «Помимо штаба», – с нажимом сказал Мерецков, – «полный и откровенный отчет. Рогов в разведке не новичок. Сразу сообразил, командующий фронтом хочет иметь независимый источник информации. Разумеется, закрытый, как же иначе? Только вот зачем он ему? Не доверяет командованию? Хочет иметь объективные сведения для проверки сообщений оперативного отдела штаба, Ведь сняли же в феврале с поста начальника штаба генерал-майора Визжилина, который вводил фронт в заблуждение относительно того, что на самом деле в армии происходит. Теперь на его месте недавний комдив 191-й, полковник Виноградов, бывший однокашник Рогова по академии имени Фрунзе. Вот он, Павел Семенович, у краешка стола рядом с командармом. Сосредоточенно слушает, толковый, вдумчивый работник широкого мышления. 191-й дивизии командовал творчески, Тихвин брал в декабре прошлого года, грамотный командир. Ему и сейчас невдомек, что комфронта контролирует его работу через Рогова, дружка по академии. Впрочем, и не положено про это знать. Таковы суровые правила войны. «А что делать?» – вздохнул Рогов. Узнав о строительстве новой дороги, да еще железной, начсанарм Бабарыкин, с облегчением подумал, что может быть разрешится наконец проблема эвакуации раненых. Их скопилось в армии видимо-невидимо. Еще в марте, во время приезда сюда Вишневского, главного хирурга фронта, Бабарыкин официально возражал против развертывания хирургических госпиталей на территории Мешка, к западу от Мясного Бора. С начсанармом не согласились. Растянется, мол, тогда путь раненого от медсанбата до операционного стола в госпитале, «Надо придвинуть хирургов к передовой линии». Что ж, придвинули, стали делать сложнейшие операции едва ли не в первом эшелоне и оставлять раненых тут же, при госпитале. Прокручивался военно-бюрократический механизм. После медсанбата пострадавших везут в госпиталь, их положено эвакуировать. После госпиталя раненым положено долечиваться при самом госпитале. Значит, ни о какой эвакуации в тыл и речи быть не может». Считается, что госпитали располагаются в тылу. И ни транспорта тебе дополнительного, ни персонала для эвакуации. Вот и остаются тяжелораненые на шее у армии, которая и здоровых-то не знает, как накормить, обиходить, снабдить необходимым. А вывозить после операционников, особенно с черепными травмами, в грузовиках по жердевой дороге равносильно убийству. Многие умирали в пути от выматывающей душу тряски кого самолетами вывозили, но воздушных машин было кот наплакал, кого вручную, сменяясь, доставляли в носилках, да ведь не ближний путь до мясного бора. И потому для Константина Константиновича Бабарыкина разговор об узкокалийной дороге был словно или по сердцу, по железке он быстренько разгрузит и вокапункты. У Шашкова были собственные заботы. 10 апреля член военного совета собрал в политоделе армии военных юристов прокуратуры, трибунала и сотрудников особого отдела. Используя сведения о повышенной активности вражеских спецслужб, которые сообщил ему Александр Георгиевич, Зуев в категорической форме призвал всех к усилению идеологической работы в войсках, повышению бдительности, предупредил, что агентура противника в ближайшее время предпримет попытки нанести удар изнутри. «Это естественно», – подумал Шашков. «Атаки наши затухают, армия переходит к обороне, на долгий ли срок мы не знаем, но что противник примется активно разлагать армию, сие и ежу понятно». Постоянно связанный с партизанским движением в Ленинградской области Шашков располагал сведениями о том, что немцы поспешно готовят диверсионные группы для действий в тылу Второй Ударной. Они ищут бывших лесников и охотников, хорошо знающих безопасные тропы в болотах, вербуют их в полицаи, суля дом в деревне и по две коровы каждому, не считая денежного содержания, в оккупационных марках. Сегодня Александр Георгиевич добился, наконец, того, что на смену Рути Кружилина отправили регулярное подразделение. Надо пополнить рот бывалыми людьми, поискать местных, держать кружили на наготове, может быть, придется послать в рейд для борьбы с диверсантами. Опасность от них серьезная. Есть информация о том, что немцы ориентируют группы на ликвидацию наших штабов и командных пунктов. Зуев поднял голову, поискал глазами Яшу Бабкова порученца, кивком подозвал к себе и передал записку для Румянцева, редактора «Отваги». Николай Дмитриевич развернул полученный листочек, Дивизионный комиссар спрашивал, не готовы ли в отваге провести семинар с прибывшими на военный совет редакторами дивизионных газет, надо воспользоваться случаем. Румянцев посмотрел на Ивана Васильевича и согласно кивнул. Отчего же не провести, у него сильные сотрудники, до войны других учили уму разума, доценты, одним словом. Когда объявили перерыв, Калашников подошел к Зуеву, отвел его в сторону и передал разговор с запорожцем. «Мое личное мнение, если хотите, сильно сдал Николай Кузьмич», сказал замначальника политуправления. «Невооруженным, как говорится, глазом видно». «Мне Александр Иванович тоже звонил», вздохнув, сказал Зуев. «Жалко, но что делать? Пришлось сказать командарму приказ самого, иначе в тыл лететь не соглашался». Дивизионный комиссар сообщил также, Что военный совет на закрытом заседании обсудил ситуацию и принял решение Николаю Кузмичу срочно лететь на большую землю. Сообщать пока никому не будем, объяснил Зуев, зачем людей будоражить, назначит фронт нового командарма, тогда сразу все объясним. Разумно подумал Калашников, невольно подчиняясь обаянию 35-летнего комиссара, который будто родился военным человеком и чуть было не сказал Зуеву, что вот ему бы и занять эту должность. Константину Калашникову и самому-то только-только исполнилось 30 лет. Другой работы, кроме партийной, просто не знал. Но тут преуспел, хотя лет прожитой жизни имел немного. До войны был секретарем МГК ВКПБ, занимался идеологической работой. Это по значимости, пожалуй, не меньше ранг, чем у Зуева теперь. Военного, правда, опыта никакого. Потому и возникла мысль о Зуеве, В качестве командарма, но говорить об этом не стал. Калашникову не привыкать держать нестандартные мысли при себе, притираясь к непривычной среде. Научился этому в аппарате Горкома. После перерыва Калашников сел рядом с генералом Власовым, в конце концов, они оба представители фронта почему бы и не держаться вместе. К тому же Константин Федорович знал Власова как героя сражения за Москву, видел его портрет в правде и сейчас надеялся сойтись с ним поближе, может быть, и перенять у кадрового военного нечто полезное. Клыков уже отсутствовал, покинул совещание, и Калашников решил, что командарм готовится в дорогу. Снова заседали около часа. Бабарыки на проблемах с вызовом раненых сказал, и Зуев заверил на Чсонарма. Военный совет считает это проблемой номер один, Приняли решение доставлять грузы и вьючным способом тоже. Кавалерийский корпус Гусева, уходя на переформирование, оставлял лошадей второй ударной. — В помощь и на прокорм, — невесело пошутил кто-то из угла. Закрыв совещание, Иван Васильевич подошел к Калашникову. — Еду провожать Николая Кузьмича, — сказал он. — Если вы готовы отправиться домой, можем и вас отправить самолетом, Так вроде быстрее и безопаснее. «Выпроваживает», — с обидой подумал замначальника политуправления. «Не любит ревизоров. А ведь я к нему с дорогой душой». Он ошибался. На самом деле Зуев думал о личной безопасности Калашникова. Проверяющих дивизионный комиссар не боялся, просто не замечал их в этом качестве. Приехал товарищ с Малой Вишеры, интересуется, что было бы, что доложить начальству. И пусть интересуется. У них секретов нет». Обыкновенная работа, как везде, но разве что с увеличенной долей риска, эту долю и хотел уменьшить для гостя член военного совета. Предпочитая возвращаться тем же путем, что и приехал, сухо ответил Константин Федорович, давая понять, считает неуместным разговоры о его отъезде, сочтет нужным, уедет. Но Зуев и не заметил этих тонкостей, пожал плечами и согласно кивнул, когда Калашников захотел проводить командарма. Тот бодрился изо всех сил, на аэродроме Клыков обнял Зуева, 40 дней воевали вместе, а будто бы всю жизнь. — Не было у меня еще такого комиссара, Ваня, — шепнул Николай Кузьмич, боясь, что ввиду общего ослабления натуры не удержит слезу, — авось еще и послужим вместе, береги армию. Тем, кто зимний ад прошел, цены нету. А я даю слово большевика, не лягу в госпиталь, пока до Мерецкого не дойду и лично не доложу ему о трудной обстановке. Потребую реальной помощи фронта. Или... Николай Кузьмич не стал говорить, что за этим или. Дазуев и сам хорошо понимал, что командарм, наверное, скажет Мерецкову, выводи армию из болот, Кирилл Афанасьевич. Теперь такое вроде может себе позволить, поскольку больше не командарм. Только вот и сейчас, пожалуй, не решится. Вот о помощи будет просить, и даже в категорической форме. А где ее взять тому же Мерецкову? Комфронта сам на голодном пайке. Резервы распределяет ставка. А вот где она возьмет, это уже не его зуево дело. До таких категорий ум Ивана Васильевича воспарять не должен. «Поправляйся, Николай Кузьмич», – ласково проговорил он, искренне сожалея о разлуке – Клыкова комиссар ценил, генерал был одним из немногих, кто умел грамотно воевать и солдат берег, а последнее для Зуева было главным мерилом военного искусства. «Армию сберегу! Возвращайся командовать!» Иван Васильевич не мог знать, что напророчил он наполовину. Он произносил обычные слова, которые говорят в таких случаях, старался только вложить в них побольше чувства, чтобы скрасить командарму последние минуты. Генерал Власов и замначальника политуправления стояли поодаль. Они уже попрощались с Клыковым и тактично отошли. Пусть простятся эти двое. «Мне хотелось бы поговорить с вами отдельно», — сказал Константин Федорович, «ведь вы давно уже во второй ударной». «Можно и поговорить», — отозвался Власов, не высказывая ни особого восторга, но и без тени какой-либо досады. «Можно в штабе, а можно и на чашку чая ко мне». «Вы ведь в Москве прежде служили. Расскажите о столице. Я вроде неплохо Москву знаю, учился в академии, но, признаться, давно в ней не бывал». «Как это?» – не понял Калашников. «Вы ж армией командовали под Москвой». Власов ухмыльнулся. «Так то под Москвой, а саму ее первопрестольную и не видел, можно сказать. Сначала в госпитале, потом в войсках, хотя и первый штаб наш был на Ленинградском проспекте». Но там всем поначалу сандалов заправлял начальник штаба Леонид Михайлович. Не знакомы? Не имел чести, — несколько смущенно ответил Калашников. Он стеснялся неосведомленности по части военных дел и знакомств. Я ведь в армии недавно. Власов с интересом смотрелся в собеседника. А по какой вы части? — спросил он. Секретарь Московского горкома партии, стараясь произнести титул без нажима, ответил Калашников. Власов уважительно промолчал и, понимающе кивнул. — Ополчение нам готовили, — сказал он, давая понять, что пусть товарищ не смущается, они, военные люди, понимают, фронт силен тылом. — И этим тоже занимался, — многозначительно ответил Калашников. Знал бы генерал Власов, чем еще пришлось заниматься секретарю горкома, когда военные люди пропустили фашистов к стенам Москвы.